Глава 4, часть 5 Адамалия смотрела на освободившегося и начавшего сражаться Ламбера. Она прекрасно понимала, что мужчина, способного в одиночку сокрушить все их силы, иначе как монстром не назовешь. И все же понимала, что даже сейчас у них не хватает информации. В мужчине перед ней было что-то большее. Ничего не вышло! Защитите госпожу Адамалию! «Мы выиграем время, госпожа Адамали! Сообщите обо всём господину Манзи!» Двое подчинённых с посохами встали перед Ламбером, а женщина стала убегать от Ламбера. Она чётко понимала, вся операция зависит от того, смогут ли они убить этого мечника. Покажив этот мечник в броне, они будут лишаться своих сил. Было важно, как можно скорее попросить Манзи убить его. Ламбер молча приготовил меч к бою. «Не подпускайте его!» «Это все, что мы можем!» Сказал мужчина, находившийся позади этих двоих. Они кивнули и посмотрели на Ламбера. Огромный меч уже поднимался по диагонали. С губ тех, кто смело пожертвовал собой, теперь срывались крики боли. Когда Ламбер опустил меч, верхние половины двух тел подлетели, тела упали на землю, а из открытых ран хлынула кровь. Последний подчиненный адамали с посохом в дрожащих руках спятился назад. А? А? Так что, собираешься атаковать? Между ними все еще сохранялось расстояние, прекрасно подходящее для магов. Идеальным моментом был тот, когда Ламбера разрубил двух мужчин, но он уже был упущен, однако сейчас между ними было все еще удобное расстояние для мага, а значит их шанс на победу, пока обычный воин подойдет, мог успеет дважды использовать свои способности. Мужчина успокаивал свое сердце, задержал дыхание, стараясь унять свой дух, он продолжал направлять посох на Ламбера. Бросив посох, мужчина побежал в другом направлении от Адамалии. Мечник броне наверняка последует за госпожой Адамалии. И потому он подумал, что сможет убежать. Его нельзя было упрекнуть. Если бы он побежал за женщиной, убили бы их обоих. Двое мужчин перед ним доказали, что сопротивление бесполезно, а давать жизнь ради одной секунды он не собирался. «Глупо. Все, что ты можешь выбрать, это как тебе умереть?» Поняв, что мужчина в броне направляется за ним, он закричал. Рука в перчатке вытянулась и проткнула сердце мужчины через спину. Кости и правая рука оказались сломаны и сместились. Отшвырнув мертвого мужчину, Ламбер резко сменил направление, отправившись за последней выжившей. А Адамалия просто сидела на земле. Было ясно, что ее колени свела судорога. Из-за страха она не могла двинуться. «Я боюсь. Прямо как маленькая девочка». Ихим голосом насмехалась Адамалия над собой. Она была в курсе, что смерть уже рядом и не переживала из-за того, что упала. Как бы женщина не старалась бежать, это было бесполезно. С мечом в руках Ламбер подошел к Адамалии. Сидя на коленях, женщина направила на него свой посох, а в следующий миг перед глазами все завертелось. По руке пробежала острая боль, посох вылетел. Она поздно заметила, что ножны ударили ее по руке. Потом она услышала хруст, колено Ламбера давило на сустав ее руки, Кость была сломана. Огромный меч уткнулся в кончик носа женщины. «Кажется, главный среди вас – этот Манзи, и ты должна была обо всём ему рассказать. Значит, ваши жуки не настолько удобны. У них имеются свои ограничения». «Обей меня. Прости, но я не так слаба, чтобы обо всём тебе рассказывать». Сказала Адамалия, коснувшись рукой изуродованной правой половины лица. «Вот что со мной сделала Инквизиция, когда схватила, но я все же выдержала и в итоге сбежала». Королевская Инквизиция – это организация, занимающаяся искренением магов и магических организаций, протекущих незаконную магию. Они придерживались принципа, что со злом стоит бороться злом, И там собраны маги, равных которым нет. Информация о сотрудниках хранится в секрете, но ходили скверные сухие, что приговоренным к смерти меняли лица, принимая их в ряды. По указанию короля, они изучали бессмертие и даже сожгли целую территорию по ошибке. Если они схватят, пусть даже по ложному обвинению тебе не уйти живым. И Адамалия, даже по меркам свистящего демона, была привычна к пыткам. Она терпела бесконечные пытки, продолжая притворяться обычной женщиной. Дождалась, когда Инквизитор потерял бдительность и в итоге смогла сбежать. Ламбер снял шлем. а а Оказался жуткий череп, скрытый до этого величественным шлемом. За пустыми глазницами Съела зловещее пламя. И этот огонь был направлен прямо на Адамалию. Я никогда не был хорош такой деликатной профессии, как пытка. Гриф разбирался в этом куда лучше. Адамалия ничего не понимала. Она не могла поверить, что перед ней нежить, сохранившая сознание. Но одно для нее было очевидно. Показав лицо, он не будет выуживать информацию полагаясь на уговоры, а будет вырывать ее через боль и страдания.